21. Человек, называвший себя подрывником, заложил свою первую бомбу в Ист-Порте, небольшом городке на Лонг-Айленде, недалеко от Спилнка, где одно время располагалась хижина дяди Гарри. Литературная шутка. Это было в 1996 году. Подрывник положил динамитный заряд с подсоединённым к нему таймером в урну у туалетов в супермаркете King Kalen. Таймер был сделан из простого дешёвенького будильника, но он сработал. Динамит рванул в девять вечера, когда супермаркет уже закрывался. Были ранены три человека, все трое — сотрудники магазина. Двое отделались с лёгкими поверхностными ранениями, а третьему не повезло, он как раз выходил из туалета, когда взорвалась бомба. Он потерял глаз и правую руку до локтя. Через 2 дня в полицейское управление округа Саффолк пришло письмо. Коротенькая записка, напечатанная на IBM Selectric. И вот её содержание. Как вам понравилась моя нынешняя затея? Это ещё не всё. Подрывник. Подрывник заложил 19 бомб, прежде чем кого-то убил. «Девятнадцать!» — воскликнула Лиз. «Причём он старался, упорно старался. Закладывал бомбы и в пригородах Нью-Йорка, и даже для разнообразия в Нью-Джерси, в Джерси-Сити и Форт-Ли. Всегда динамит канадского производства». Однако счёт раненых и покалеченных шёл на десятки и уже приближался к пятидесяти, когда взрывом, устроенным подрывником, всё-таки убило человека. того самого человека, который так неудачно воспользовался таксофоном на Лексингтона-авеню. После каждого случая в отделении полиции, ответственной за тот район, где произошёл взрыв, приходило письмо. Всё та же коротенькая записка: Как вам понравилась моя нынешняя затея? Это ещё не всё. Подрывник. До гибели Ричарда Скалиса так звали того человека в телефонной будке. Промежутки между предыдущим и следующим взрывами были достаточно долгими. Самый маленький промежуток составлял 6 недель, самый большой почти год. Но после Скалисы подрывник разогнался. Бомбы стали больше и мощнее, таймеры сложнее. 19 взрывов между 1996 и 2009 годами. 20, считая бомбу в телефонной будке. Между 2010 годом и тем похожим майским деньком в 2013 году, когда Лиз Даттон снова вошла в мою жизнь, подрывник взорвал ещё 10 бомб, в результате чего были ранены 20 человек и 3 человека погибли. К тому времени подрывник стал не просто городской легендой и головной болью департамента полиции Нью-Йорка. Теперь о нём знала вся страна. Он умел скрываться от камер видеонаблюдения, а если скрыться не удавалось, камеры наблюдали самого обыкновенного мужчину в неприметной куртке, тёмных очках и низко надвинутой на глаза бейсболке New York Yankees. Он всегда смотрел себе под ноги и не поднимал голову. Из-под бейсболки иногда выбивались седые волосы, но это мог быть парик. За 17 лет его царство террора Для его поимки было создано три опер-группы. Первую распустили во время длительного перерыва между взрывами, когда в полиции решили, что он окончательно угомонился и больше не будет ничего взрывать. Вторую оперативную группу распустили после крупной реорганизации всего департамента. Третью собрали в 2011 году, когда стало ясно, что подрывник активизировался. Ничего этого Лиза не рассказывала по дороге к Центральному парку. Я всё выяснил позже, как и много чего ещё. И вот наконец, буквально позавчера в расследовании случился прорыв, которого так долго ждали. Дэвид Беркевиц попался из-за штрафного талона на парковку в неположенном месте. Теда Банди поймали, потому что он забыл включить фары. Подрывник, настоящее имя Кеннет Аллонтерио. Погорел из-за маленькой неприятности, произошедшей с комендантом жилого дома в день вывоза мусора. Комендант вывозил со двора тележку с мусорными контейнерами, и в переулке за домом случайно попал колесом в выбоину на дороге. Один бак опрокинулся, его содержимое вывалилось наружу. Комендант принялся собирать рассыпавшийся мусор и нашёл какой-то моток проводов и обрывок жёлтой бумажки с печатной надписью "КАНАКО". Он бы, наверное, не стал вызывать полицию, если бы это были просто провода, но к ним был прикреплён детонатор фирмы Дино-Нобель. Мы подъехали к центральному парку, и Лис поставил машину рядом с небольшой группой полицейских патрульных машин. Вот, кстати, ещё кое-что интересное, о чём я узнал позже. У центрального парка есть свой собственный полицейский участок, 22-й. Лиза положила на приборную доску свою полицейскую табличку, и мы с ней прошли чуть вперёд по 86-й улице и свернули на дорожку к памятнику Александру Гамильтону. Это я выяснил сразу, прочёл на чёртовой табличке на постаменте или на мемориальной доске. Ну какая на хрен разница? Комендант сфотографировал на телефон провода, обрывок бумажки и детонатор. Опера группа получила эти снимки только на следующий день. То есть вчера, сказал я. Да. И мы сразу поняли, что это наверняка наш клиент. Из-за детонатора? Да, но не только. Обрывок бумажки тоже очень помог. Канако это канадская компания, производящая динамит. Мы запросили список всех жильцов дома, и большинство отменили сразу, без всякой проверки, потому что знали, что нам нужен мужчина, предположительно одинокий и скорее всего белый. Жильцов, подходящих по всем параметрам, было всего шестеро, и лишь один из них раньше работал в Канаде. Вы их загуглили? Мне стало действительно интересно. Именно. Среди прочего выяснилось, что Кеннет Этерио Двойное гражданство США и Канады. Он успел поработать на многих стройках там у них на Великом белом севере, а также на сланцевой газо- и нефтедобыче. В общем, было понятно, что он и есть подрывник, без вариантов. Мне не удалось, как следует, рассмотреть Александра Гэмилтона. Я успел только прочесть табличку и заметить, какие смешные у него штаны. Лис схватил меня за руку и повела на дорожку за памятником. Даже не повела, подтащила. Мы примчались с группой захвата, но в квартире было пусто. Пусто не в смысле мебели и вещей. Все его вещи и остались на месте, но самого Террио не было. Комендант всё-таки проболтался о своих интересных находках, хотя ему было велено молчать. Он рассказал кому-то из жильцов, и слух разнёсся по дому. Среди прочего, мы нашли в квартире у Террио IBM Selectric. Это пишущая машинка? Лиз кивнула. Их выпускали с разными наборами шрифтов. На машинке Террио был установлен тот шрифт, которым подрывник печатал свои записки. Прежде чем мы дойдём до скамейки, которой не было, я снова сделаю маленькое отступление и расскажу ещё кое о чём, что выяснил позже. Лиз говорила мне правду, когда рассказывала о Кеннити Террио и о том, как он наконец прокололся. Но она постоянно говорила «мы», «мы то», «мы это». Однако Лиза не состояла в действующей опергруппе по поиску подрывника. Она состояла во второй опергруппе, которую распустили в ходе крупной реорганизации всего департамента, когда там была полная неразбериха, и все носились как курицы с отрубленными головами. Но в 2013 году, когда Лиз Даттон внезапно возникла у школьных ворот и уговорила меня сесть к ней в машину, она держалась на службе в полиции на честном слове, да и то лишь потому, что у полицейских очень крутой профсоюз. Но ей всё равно грозило увольнение. Отдел внутренних расследований уже кружил над ней, как стервятник над свежим трупом. И её никогда не назначили бы в опергруппу по поиску и поимке особо опасного серийного маньяка-подрывника. Лиза отчаянно нуждалась в чуде, и этим чудом должен был стать я. Уже к сегодняшнему утру, продолжала она. Во всех полицейских Нью-Йорка было подробное описание всех примет Кани Теттерио. Был объявлен перехват, все выезды из города тщательно проверялись дополнительными патрулями и камерами. Ты, я уверена, знаешь, что камер в городе много. Его надо было поймать во что бы то ни стало, живым или мёртвым, потому что мы опасались, что он решит уйти в блески славы. Может, взорвёт бомбу прямо на входе в торговый центр «Сакс» на 5-й авеню или на центральном вокзале. Но он сделал нам одолжение». Она остановилась и указала на пятачок вытоптанной травы рядом с дорожкой. Он пришёл в парк, сел на скамейку и вышиб себе мозги ружьём 45-го калибра. Я потрясённо уставился на пятачок примятой травы. Сама скамейка уже в криминалистической лаборатории в Ямайке, но именно здесь это произошло. И вот главный вопрос. Ты его видишь? Он где-то рядом. Ягля делся по сторонам. Я не имел никакого понятия, как выглядит Кеннет Аллонтеррио, но я сам вышиб себе мозги и я должен был сразу его узнать. Я видел детишек, бросавших фрисби свои собаки. Собака бегала без поводка, что категорически запрещено в центральном парке. Я видел двух женщин бегуний, парочку скейтбордистов и двух стариков, читавших газеты на скамейке, чуть дальше того места, где стояли мы с Лиз. Но я не видел никакого мужчины с простреленной головой, так я ей и сказал. Лис чертыхнулась. Ну ладно, есть ещё два варианта, по крайней мере, из тех, что приходят мне в голову. Он работал санитаром в больнице города Ангелов на 70-й улице. Не лучшее место по сравнению с его строительным прошлым, но ему было уже за 70. Можно съездить туда. Или сначала в Куинс, где он снимал квартиру Как по-твоему, чемпион? По-моему, мне лучше вернуться домой. Он может быть где угодно. Правда? А ты вроде бы говорил, что они остаются поблизости от тех мест, где обычно бывали при жизни. Ну да, тех пор, пока, как бы лучше сказать, не помирают окончательно. Я что-то не припоминал, чтобы говорил такое лес. Но это соответствовало действительности. Однако я всё больше ощущал себя Рамоном Шенберг, иными словами, похищенным ребёнком. А зачем это надо? Он уже умер, его больше нет. Дело закрыто? Ещё не закрыто. Она наклонилась, чтобы посмотреть мне в глаза. Тогда, в 2013 году, ей не пришлось наклоняться слишком уж низко, потому что я заметно подрос. Конечно, мне было ещё далеко до теперешних шести футов, сто восемьдесят два сантиметра. Но я всё-таки вырос на пару дюймов по сравнению с прошлым годом. Перед тем, как застрелиться, он приколол к пиджаку записку. Там было сказано, будет ещё один взрыв, и немалый. Хрен вам всем, и до встречи в аду. Подрывник. Да, это вроде как меняло дело.